Тут иное дело, уклончиво сказал я. Еще бы, заверчал капитан. Фактически иное, по-моему, совсем не подходящее определение. За все годы работы в полиции никогда не слыхивал ни о чем подобном. Он сгреб пригоршню бумаг и драматически поднял их. С пенток нам поступили противоречивые рапорты. Один из них утверждает, что вы сыграли главную роль в преграждении синдикату пути в постсилтум, а другой называет вас субглаварем самого синдиката. Он схватил новую пригоршню бумаги. Это особенно интересно в виду того, что по рапорту Мздевы вы помешали синдикату проникнуть в это измерение». И что еще важнее, вам платят солидное вознаграждение за продолжение защиты от синдиката, хотя вознаграждение это, кажется, идет на оплату вашего штата, куда входят двое телохранителей синдиката и племянница настоящего главы синдиката. И все это, конечно, не имеет никакого отношения к тому, что вы владеете комплексом отеля с казино и своими связями с профессиональными игроками и убийцами. Какую игру вы играете, мистер Скиф? Мне до смерти хочется услышать, как же вы определяете понятие иное. Я хотел попробовать по мере сил объяснить довольно путанный ряд отношений и обстоятельств, определяющих в данный момент мою жизнь. А потом решил поберечь дыхание. Э, сперва разрешите мне кое-что проверить, капитан. А распространяется ли ваша юрисдикция на другие измерения? А выражаясь иначе, касается ли вас, что я там делаю или не делаю, вдали от извра? Или вы притащили меня сюда просто для удовлетворения своего любопытства?» Поджав губы, изверх опустил бумаги на стол и старательно тщательно выровнял их. «О, мне очень любопытно разузнать о вас, мистер Скиф», — мягко произнес он. «Но за вами я послал не поэтому». «Тогда нельзя ли перейти к сути дела?» Как бы не хотелось мне поразовлечь вас рассказом о своей жизни, время у меня занято другими неотложными делами. Полицейский уставился на меня каменным взглядом. «Ладно, будем держаться настоящие проголемы. Вам знаком уличный торговец по имени Джи-Эр?» Джи Разумеется, знаком. Разве вы не помните?» «Когда я был здесь в прошлый раз, он сидел...» «Как вы объясните свое отношение с указанным лицом?» — теребил капитан. «Можно сказать, что мы приятели?» — пожал плечами я. «Я несколько раз болтал с ним, как прибыл на изра, и, как вам известно, он помог мне выкрутиться, когда я ввязался в драку». «Что еще?» — Ну, еще мы вместе занимаемся бизнесом, то есть я вложил деньги в одно его предприятие. Мои слова казалось о капитана. — Вы хотите сказать, что признаете это? Возрелся он на меня. В затылочной части моего мозга зазвенел сигнал тревоги. — Ну, разумеется, а что необычного в том... если бизнесмен делает инвестиции в новое предприятие? Минутку. А какое именно предприятие вы, по-вашему, финансировали? Ну, он сказал, что намерен открыть магазин различной торговли. Обеспокоенно отвечал я, но говорил что-то и про снабжение других уличных торговцев. Пока будет наращивать оборотный капитал. А чем он именно собирался их снабжать, я доподлинно не знаю. Не знаете? Да, честно говоря, я спешил и забыл спросить, а что? Чем он? Мы только что забрали его за контрабанду. Похоже, ваш приятель и деловой партнер использовал ваши деньги для покупки и продажи запрещенных к возу товаров. Надо признаться, эта новость меня расстроила. Видимо, Дж. Р. в избытке рвения вышел ради скорейшей прибыли за рамки закона. И, насколько это серьезно, капитан, нельзя ли мне внести за него залог или нанять ему адвоката? — Не беспокойтесь о нем, — посоветовал извер Оказывается, он обладает некоторыми сведениями относительно разыскиваемого убийцы с топором. Не готов поделиться ими, если мы снимем обвинения в контрабанде. Вам следует больше беспокоиться о себе. О себе? Совершенно верно. Вы признались, что являетесь его партнером в этом деле. И, следовательно, столь же виновны, как и он. Но я же не знал, что он собирается делать, честное слово. Теперь забеспокоился я. Все это дело было нелепостью, но я стал подумать, что мне следует нанять для адвоката. «Это вы так говорите», — мрачно отозвался капитан. «Не желаете ли увидеть, чем он торговал?» Он сделал знак одному из присутствующих полицейских, и тот подал несколько пластиковых мешков с мелкими предметами. Я узнал их с первого взгляда, что нисколько не способствовало моему душевному спокойствию. «Все это продукция компании, лучшие шутки и новинки», — маратонно произнес капитан. компании с которой вы, по-моему, недавно работали». «Ну, команда моих сотрудников, да, немного поработала там по делу, а не сунах унах», — я. не в состоянии оторвать глаз от предметов в мешках. А эти товары противозаконны на Извре? У нас есть много постановлений, стремящихся поддерживать высокий уровень жизни на Извре. Нам не удалось установить порнуху, но мы сумели объявить вне закона дрянные товары для розыгрышей, вроде резиновых собачьих каракулей, с реалистическим натуральным запахом, действительно пристающим к вашим рукам. Мне это показалось не очень большим достижением, зная о преступности на улицах, с которой я уже познакомился, но подумал, что указывать на это в данную минуту будет неразумно. — Ну, ладно, капитан, позвольте мне перефразировать свой вопрос, — сказал я, глядя в пол. В насколько крупную передрягу угодил я? Что здесь, видите, штраф, тюремное заключение? Изверг сделался молчаливым. Я поднял голову и посмотрел ему в глаза. Он глядел на меня ровным, оценивающим взглядом. Никаких обвинений. Я отпускаю вас, вздохнул наконец он, качая головы. но я думал, я же сказал... Все зависело от того, как пойдет допрос. Не могу допустить, что у вас хватило глупости сознательно ввязаться в это дело с контрабандой. И если бы вы ей занялись, то обезопасили бы себя получше. Поступили вы глупо. Но как раз настолько глупо, чтобы это походило на правду. Тьфу, вот здорово. Спасибо, капитан. Я... Мне стоит благодарности. Просто выполняю свой долг. А теперь чешить отсюда и... Мистер Скиф. Знаю, — улыбнулся я, — не менять отели и не покидать этого измерения, не уведомив вас. В действительности, — сухо предложи, прервал меня капитан, без следать оплаты в голосе, я хотел предложить вам сделать прямо противоположное. А точнее, покинуть это измерение, скажем, к завтрашнему утру. Что? Я по-прежнему думаю, что от вас разит бедой. И эти рапорты подтверждают мое мнение. Контрабанда кажется слишком мелким промыслом, чтобы вы утруждали себя ею. Я предпочел бы увидеть скорее, как вы исчезнете, чем сажать вас в тюрьму по столь пустячному обвинению. Но выход будет либо тот, либо другой. Понятно? Я не мог поверить своим ушам. Изврат считался самым скверным, самым крутым измерением, и меня выбрасывали оттуда как нежелательное лицо.